глава 12. Однако, узнав, что бежавший Антони нашел поддержку у Липида, и что остальные полководцы и войска выступили на их стороне, он без колебаний оставил сторону оптиматов. Для видимого оправдания такой перемены он ссылался на слова и поступки некоторых из них. Одни будто бы говорили, что он мальчишка, другие, что его следует вознести в небеса, чтобы не пришлось потом расплачиваться с ним и с ветеранами примечание «вознести в небеса». Посильная аналогия латинской двусмысленности «Орнандум толендум кве» — «украсить и прославить» как победителя или разобрать и вынести» как покойника. Шутка принадлежит Цицерону. А чтобы лучше показать, как он раскаивается в своем прежнем союзе с ними, он обрушился на жителей Нурсии, который над павшими при Мутине соорудили на общественный счет памятник с надписью «Пали за свободу». Он потребовал с них огромных денег, а когда они не смогли их выплатить, выгнал их, бездомных, из города. Примечание. Нурсия, городок в Вумбрии. Эпизод относится к пирузийской войне.